Глава двенадцатая В комнату я вернулась в подавленном состоянии. Право был Крис, когда говорил мне держаться подальше от принца. А я все своими. Да нормально все будет. Да мне по вожеству ошибаться и влюбляться положено. Ту! Навлюблялась, наошибалась. Довольно теперь? «Нира, он что, обидел тебя?» — севшим голосом спросил напарник. Если ты про то, что я подумала, то нет. Все было. М -м -м. Я немного замялась обоюбным желанием. Но из-за этого самого желания я чуть таких дел не наворотила, — сказала я, устало садясь на свою постель. Что случилось? Парнишка пересел ко мне и успокаивающе погладил по спине. Просто ты, как всегда, молодец и заранее предупреждал меня. А я непроходимая дура, равнодушно пожала плечами. «Ну, не будь так себе категорично», — пошутил он, возвращая мне мою же фразу. «А у нас есть что-нибудь сладенькое?» — Надежда спросила, смотря на блондинчика. «Есть», — ответил напарник, подходя к шкафу и доставая из него шоколадные конфеты. «Вот и хорошо», — проговорила я, приклеивая к своим губам улыбку. «И неважно, что улыбаться совсем не хотелось. Сейчас заедим в стресс и сразу забудем этого негодяя». Чуть позже Крис рассказал, что как только наследник, можно сказать, похитил меня от остальных ребят в парке, напарник тут же бросился к связистам и попросил перенести его в общежитие, после чего сначала забежал в нашу комнату, а потом к Рамиру, где и нашлась пропажа, то есть я. Сегодня на занятиях с Тайлона Вула было особенно интересно. Он объяснял нам новое заклинание под названием «Сторм». Атака с этим боевым заклятием заключалась в том, чтобы одновременно ударить противника мощным порывом ветра и пронзить электрическими разрядами молний. Оно было из разряда смертельных. Для его воспроизведения нужно было потоки энергии брать из земли. До этого дня у меня еще не было подобного опыта. Для сильного удара нужно было вытянуть из почвы столько энергии, сколько позволит твой магический потенциал потом создать легкое трение ладоней и в ту мизерную, неловимую часть статического электричества, что образовывалось в руках, перенаправить все энергетические потоки, взятые из земли, тем самым взращивая в своих руках молнии. Очень важно в этом моменте, чтобы на твоем теле присутствовали волосы или шерстяная одежда. Но лысых среди нас не было, поэтому с этим не должно было возникнуть никаких проблем после чего сделать пас руками, ловя воздушные потоки в этот электрический ком, а потом уже швырнуть его в своего противника. Даже стало интересно, сколько максимальной энергии я смогу вытянуть из почвы со своим потенциалом. Так как заклинание из разряда смертельно опасных, тренер лично контролировал каждого студента, пока тот воспроизводил Сторм в первый раз, а остальные наблюдали. В этот раз наставник решил оставить меня напоследок так как из всей группы я была сильнейшей. Поэтому, когда очередь дошла до меня, все остальные уже сидели на земле и восстанавливались. Потому что с этим заклинанием нужно было работать на пределе своих возможностей, а это влекло за собой определенные последствия. Например, энергетическое истощение, которое восстановится только к завтрашнему утру. Я вышла на середину полигона вместе с пулом, присела на корточки, прижимая ладони к земле, и потянула в себя энергию которая хлынула в меня таким мощным потоком, что я изначально задохнулась от неожиданности. Продолжая накапливать силу, сделала все то, что показывала преподаватель. Но что-то пошло не так. Я не могла перестать тянуть энергию из земли, из-за чего молнии из моих рук стали накапливаться по всему телу. Меня распирали электрические разряды изнутри. Я слышала, как ругается тренер, что-то мне кричит но его голос звучал где-то на заднем плане, и я не могла разобрать слов. А энергии становилось все больше. В какой-то момент я не выдержала и закричала. Все мое тело превратилось в один сплошной комок молний. Когда уже казалось, что меня разорвет на мелкие части, электричество мощнейшим взрывом вырвалось из меня и разлетелось во все стороны. Когда падала, мельком заметила, как тренер активировал защитный купол над полигоном как вокруг меня все на десятки метров оказалось выражено, как осыпаются прахом защитные браслеты однокурсников, благодаря которым сейчас они остались живы, и как ко мне бежит мой верный друг, громко выкрикивая мое имя. А потом я потеряла сознание. В себя я пришла в больничном крыле. Перед глазами все кружилось и мучила жуткая тошнота. За окном уже была глубокая ночь, а потому в комнату проникал лишь мягкий лунный свет. Рядом с моей кроватью в кресле спал напарник. Его лицо выглядело бледным и осунувшимся. Под глазами залегли темные круги, которые даже в темноте были отчетливо видны. «Крис!» — тихо позвала я хриплым голосом, облизывая пересохшие губы. Он дернулся от моего голоса, открыл глаза и, хлопнув ресницами, перевел взгляд на меня. Как только Нилон заметил, что я пришла в себя, тут же подлетел ко мне. «Ты как?» — спросил он взволнованно. «Плохо», — прошептала я, пытаясь унять подкатывающую голову тошноту. «Что со мной?» «Сейчас я позову лекарей». Блондин резко подскочил со своего места и выбежал за дверь. Когда вошла женщина в средних лет в белом халате, то она включила свет, прошла ко мне и проверила температуру, потрогав прохладной ладони мой лоб. «Ну и напугала ты нас всех, девочка!» — по-доброму улыбнулась она мне. «Такое сильное истощение! Даже неудивительно, что ты пробыла без сознания три дня!» — говорила она, подавая мне прозрачную микстуру, которую я тут же выпила. Сразу после этого веки потяжелели, и я вновь провалилась в сон. В следующий раз очнулась уже, когда было светло. Крис сидел рядом со мной и читал какой-то учебник за второй курс. Заметив то, что я открыл глаза, он тут же пересел на мою кровать и взял меня за руку. «Что произошло?» — спросила его. «Оказывается, что после того, как произошел магический взрыв по моей вине, я пробыла без сознания целых три дня. Ведь у меня случилось магическое истощение. Все это время, пока я тут валялась, напарник был рядом. Даже сейчас он продолжал заботиться обо мне. Принес курилый бульончик с кухни и аккуратно кормил меня с ложечки». На следующий день пустили и остальных посетителей. Навещать меня заходили друзья, однокурсники и даже куратор. А вечером, когда Крис ушел за ужином для нас двоих, меня навестил Рамир. Как только он вошел, глупое сердце застучало сильнее, пытаясь изнутри пробить грудную клетку для того, чтобы броситься к объекту своего вожделения. «Как ты?» — просил наследник. «Уже лучше». — ответила я, пытаясь унять бесившийся орган. — Я испугался за тебя. Он говорил это со взглядом побитой собаки. Ты даже не представляешь себе, как сильно я за тебя испугался. Никогда раньше в жизни не испытывал такого всепоглощающего страха. Эти слова принц уже произносил, понизив голос до этого слышного шепота. — Эм, я не знала, что ответить ему. Тогда он подошел, сел на мою постель и взял меня за руку. Когда я увидел, как вул вносит тебя на руках, всю белую, словно неживую, как твоя рука свободно висит в воздухе, как быстро лекари забирают тебя, то кое-что понял. Возможно, это произошло слишком быстро. Возможно, в нашей жизни такое неуместно. Но я люблю тебя, Сахари. Ох! Я поднесла ладонь к груди, потому что в этот момент сердце после бешеного ритма резко замерло. «Пожалуйста, только не говори мне ничего. Так будет только хуже. Между нами ничего не изменится. Я все так же не смогу быть всегда только с тобой, потому что этот черт побери не зависит от меня». Эти слова он выплюнул, словно самое грязное ругательство. Но это оказалось гораздо сложнее. «Я не смогу». «Понимаешь, не смогу увидеть тебя каждый день и знать, что не имею права к тебе прикасаться», — он крепче сжал мою ладонь, — «а самое ужасное, что ты когда-нибудь начнешь встречаться с каким-нибудь парнем, а я не смогу не сорваться в тот момент. Пока я рядом, я не позволю хоть кому-либо к тебе прикоснуться. Ты даже не представляешь, что именно я чувствовал в тот момент, когда тот самоуверенный боевик хотел поцеловать тебя» поэтому я принял решение. Я уйду. Перейду на домашнее обучение. Ректор не смог отказать моей скромной персоне в такой прихоти. Ромир невесело усмехнулся. Я пришел попрощаться. Нира. То есть ты так просто говоришь вот это все мне, а после этого оставишь? А сам просишь ничего не говорить тебе, потому что тебе так хуже будет. А как же я? А обо мне ты подумал? Нет уж, милый мой. «И ты меня послушай. Я тоже тебя люблю». От этих слов он дернулся будто от удара. «И пусть это неправильно. Пусть я действительно никогда не соглашусь на роль твоей любовницы, но это не поддается никакому контролю. Каждый раз, когда я вижу тебя вот здесь, я взяла его руку и приложила к своей груди. Здесь происходит то, что вообще не должно происходить у нормальных людей. Чувствуешь, как оно бьется для тебя?» Прижала его ладонь еще сильнее. На этом моменте принц Руана выдохнул. Не знаю, кто первый потянулся ко второму, но уже через секунду наши губы встретились в отчаянном поцелуе, в который мы оба вкладывали все наши чувства. Все то, невысказанное вслух. Всю ту боль, что сейчас творилось в наших душах. Ведь мы резали ее по-живому, совсем не жалея друг друга. Когда воздуха стало катастрофически мало, Я первая прервала поцелуй, проявив невиданную доселе силу воли. А теперь уходи, — прошептала ему, укладываясь в постель и отворачиваясь лицом к стене, чтобы больше не смотреть на него, не видеть и не чувствовать. Когда дверь за наследником тихонечко закрылась, я ударила кулаком в подушку, а потом еще и еще, и так до тех пор, пока горько не разжидалось от бессилия. В этот момент как раз вернулся напарник, увидев, в каком я состоянии, побежал ко мне, оставив поднос нос едой на прикроватном столике, порывисто прижал к себе, а я рыдала в его белую рубашку и синюю жилетку, содрогая всем телом, пока он меня гладил по голове, целовал макушку и говорил что-то успокаивающее.